Дольше я не имел сил вынести речь, каждое слово которой пронзало мое сердце. Я встал из-за стола и не успел сделать нескольких шагов к двери, как упал без чувств и без сознания. Оказанная мне быстрая помощь привела в себя. Я открыл глаза, дабы пролить потоки слез, и уста, дабы излить жалобы, самые печальные, самые трогательные. Нежно любящий меня отец горячо принялся утешать меня. Я слышал слова его, не внимая их смыслу. Я пал перед ним на колени, сжимая руки, заклинал его отпустить меня в Париж, чтобы заколоть Б. «Нет», — говорил я, — «он не покорил сердце Манон, он принудил ее, он ее обольстил чарами или зельем, быть может, овладел ею силою». «Манон любит меня, мне ли этого не знать?» Наверное, он угрожал ей с кинжалом в руке и против воли заставил покинуть меня. Он был готов на все, чтобы похитить у меня мою прелестную возлюбленную. О, Боже, Боже, возможно ли, чтобы Манон мне изменила и перестала любить меня? Так как я все время твердила о скорейшем возвращении в Париж и всякий раз при этом даже вскакивал с места, отец мой понял, что в моем исступлении ничто не сможет меня остановить». Он отвел меня в одну из верхних комнат, где оставил двух слуг для присмотра за мною. Я более не владел собой. Я бы пожертвовал тысячу жизней, лишь бы только побывать на четверть часа в Париже. Я понял, что выдал себя, и мне не позволят так просто выйти из своей комнаты. Я осмерил глазами высоту окон над землей, не видя никакой возможности убежать этой дорогой, Я обратился к двум моим стражам. Я надавал им множество обещаний, сулил им целое состояние, если они не станут препятствовать моему побегу. Я убеждал, увещевал, угрожал. Попытки мои были бесполезны. Тут я потерял всякую надежду. Я решил умереть и бросился на постель, намереваясь покинуть ее лишь вместе с жизнью. Я провел ночь и следующий день в том же положении. Я отверг пищу, которую принесли мне на утро.